Глава сороковая. Тэхён на ветви трепетал обрывок красного шелка. Должно быть, с халата Ён Сангуна, расшитого драконами. Тэхён сорвал его и прошептал: «Он где-то рядом». Взгляд юноши устремился на восток. Всего минуту назад рядом с ним шли солдаты, продираясь через тяжелую завесу дождя в поисках бывшего вана. Но теперь они скрылись в густом тумане, окутавшем все вокруг. Тэхён резко подул в деревянный свисток и несколько долгих секунд спустя из серой дымки проступил силуэт воина. «Зовите всех сюда», — приказал Тэхён. «Вот его след». Солдат поклонился, пометил дерево желтой лентой и вновь окунулся в туман. Тэхён пошел дальше вверх по холму, следуя за следами на влажной земле, отчаянными, спутанными следами человека, бегущего от расплаты за свои страшные преступления. Тэхён стиснул обрывок ткани в руке. Воспоминания сгущались, подобно крови, о жестокой судьбе тех, кого он любил и кого лишился, о днях и ночах, проведенных в слезах, рыданиях до да сипоты. Он ускорил шаг, подгоняемый этими мыслями, и сосредоточился лишь на одной цели: отомстить за смерти близких. Он готов на все, чтобы убить Йон Сангуна, даже если придется вырыть самому себе могилу. Никто его не простит после того, как он ослушается приказа нового вана поймать Йон Сангуна живым. Однако удовлетворение от того, чтобы разрезать его мечом... Слишком заманчиво. Он достал лезвие из ножен, выходя из чаще на поляну, и осмотрелся. Туман перед ним рассеялся, обнажая край обрыва. Тэхён шагнул ближе и заглянул за него. Хотя ему не было видно, что внизу он слышал шум реки, бурный и быстрый. Если столкнуть отсюда Йон Сангуна, течение унесет его труп — и никто никогда не узнает, кто убил. «Ваше Высочество!» Он вздрогнул и обернулся. Душный запах жажды крови растворился в воздухе, когда из-за деревьев вышла исыль Техён убрал меч в ножны дрожащими руками. По всему телу прошла шоковая волна, словно его только что вырвали из бездны забытья. «Солдаты говорили о том, «Куда вы пошли?» — сказала Исыль, тяжело дыша. Она приблизилась к нему, пошатываясь от усталости, и схватила за рукав халата. Тэхён стоял неподвижно, обхватив ее затылок ладонью, глядя на легкие пряди волос. Он и забыл о том, что вместе не найти удовлетворения. Йон Сангун погубил сотни людей, но его жажда мести лишь росла. Эта жажда измучает и Техёна, отравит ему душу скрытностью и горечью. И сын начнет его презирать, а с этим он жить не сможет. Мёртвых больше нет. Он знает, что они сказали бы. Хёк Джин, Вон Сик, мать, братья. Но она ещё жива. И считаться надо с теми, кто жив. Техён прерывисто вздохнул, И сосредоточился на чертах стоявшей перед ним девушки. Вчера ночью в полумраке он не заметил багровые царапины на ее щеке, порез на переносице, кровавое пятно на белке левого глаза. Все позади, сказал он, подняв руку, но не смея коснуться ее лица. Грудь его болезненно сжалась. Ты в безопасности. Больше никто тебя не тронет. Ваше высочество, тихо всхлипнула она. Еще нет, и еще не все позади. Он нахмурился и расправил плечи. Где твоя сестра? Что-то случилось? Она с Юль. Я искала вас, чтобы предупредить о том, что убийца Ёнхо. Это он, безымянный цветок. Вы должны отдать приказ о его аресте. Тэхён был потрясен но больше всего тем, что она оставила сестру и поспешила сюда ради него. «Я тебе не безразличен». «Ну, конечно, слепой вы глупец!» воскликнула она едва ли не в слезах, и Тэхён почувствовал, что его сердце вот-вот разорвётся. «Я даже не сомневаюсь, что Ёнхо сейчас где-то рядом и тоже ищет Вана. Его должны арестовать, пока он до вас не добрался» признаться я не совсем понимаю почему опасность грозит мне тихо произнес тихон убирая с ее лица выбившуюся прядь может просветишь меня расскажи все с самого начала как ты пришла к этим выводам